всегда дурны. Доказательство эти эффекты по определению 21 и 22 эффектов часть 3 противны разуму, а потому по теореме 26 и 27 дурны, что и требовалось доказать. Теорема 49. Привозношение легко делает привозносимого человека гордым. Доказательство. Если мы увидим, что кто-либо вследствие любви ставит нас выше, чем следует, мы по схоле к теореме 41-й часть 3-й легко станем гордиться, иными словами, по определению 30-му аффекта в часть 3-я подвергнемся удовольствию и легко будем верить всему хорошему, что о себе слышим.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 Доказательство сострадания по определению восемнадцатого аффекта, часть третья, есть неудовольствие и вследствие того, потери ме сорок первой само по себе дурно. Доброже из него вытекающее и состоящее в том, что мы по коррелярии третьему, теореме двадцать седьмой, часть третья, стремимся освободить человека, которого нам жалко, от его несчастья. Мы желаем делать по одному только предписанию разума, по теореме тридцать седьмой. И лишь по предписанию разума мы можем делать что-либо, что мы знаем, наверное, за хорошее, по теореме двадцать седьмой. А потому сострадание в человеке, живущем по руководству разума, само по себе дурно и бесполезно, что и требовалось доказать. Короларий. Отсюда следует, что человек, живущий вовремя, По руковоссу разума стремиться насколько возможно не подвергаться со страданиям. Схолия: тот, кто обладает правильным знанием того, что всё вытекает из необходимости божественной природы и совершается по вечным законам и правилам природы, тот, конечно, не найдёт ничего, что было бы достойно ненависти, осмеяния или презрения.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 что мы, находясь под влиянием эффекта, не делаем ничего такого, что знаем наверное за хорошее, так и потому, что легко поддаёмся на ложные слёзы.